Эпилог. Четыре месяца спустя. «Ой, ну ты натуральная, Василя!» – хихикает Мила, подкравшаяся сзади. «Ну как, скажи! Кыстыбай, Эчпачмак и Сенмесес!» «Пошла ты!» – беззлобно рявкаю я и, повернувшись к зеркалу, в последний раз оглядываю себя. «Отлично выгляжу, кстати! Кто бы мог подумать, что мне так пойдет платок!» «Да ладно, это я от зависти! У меня даже одной свадьбы не было, у младшей сестренки целых две!» Надо было за татарина замуж выходить, иронизирую я. Было бы тебе две. Через полчаса у нас с Каримом состоится никах, это свадьба по традициям ислама. Мама, как узнала, глаза выпучила и испугалась, что деспот Карим меня решил навсегда в платок обрядить. Я ей пояснила, что это только на один день, в знак уважения к его семье и татарским обычаям, и что через неделю у нас обычная свадьба будет». Сразу после Никаха мы распишемся в ЗАГСе, а официальную церемонию для гостей уже в ресторане проведем. «Давай помогу», – предлагает Мила, глядя, как я пытаюсь застегнуть сережку. «Это тебе Карим подарил?» «Ага», – морлычу я, любовно поглаживая граненую поверхность бриллианта. «Красивые, да? Балуют свою ненаглядную. Ты тоже платок не забудь повязать, кстати?» «Да повяжу, повяжу. Там папе и Сене, кстати, тюбетейки выдали. Надо будет фотку не забыть сделать. Ты нервничаешь, походу, да?» «С чего бы? Мы с Каримом три месяца вместе живем. Никах – просто формальность». «Какая разница, сколько вы живете вместе?» – «Серьезно», – говорит Мила. «Ты сегодня за него замуж выходишь?» «Все равно не нервничаю. Фыркаю я. Наоборот, хочу, чтобы и Никах, и свадьба наконец прошли, и мы улетели на Маврикий. Буду там голой по вилле бегать, объедаться папайей и из бассейна не вылезать». В Проспокойствие я лихо преувеличила, потому что стоит мне увидеть накрытый стол, во главе которого восседает седовласый мулах-азрат в расшитой бисером тюбетейке. Спина под шелковым платьем начинает нещадно потеть. Еще и пятки в подоле путаются. Я таких длинных нарядов в жизни не носила. За одной половиной стола семья из хаковых сидит, включая Эльсину и Радика, за другой – мама с папой и Сеня. Мужа Милы пришлось взять свидетелям, оказывается, так заведено». Родителям я, кстати, предлагала никак пропустить на случай, если не хотят в чужих обычаях участвовать. Но мама возмутилась, мол, ты чего мелешь. И даже платок надеть согласилась. Хорошо, что наша семья нерелигиозная. Нам хоть мечеть, хоть синагога не воспламенимся. Улыбнувшись папе, я перевожу взгляд на Карима. Сидит мой любимый козлино, довольно зубы скалит, знает, какое сокровище себе отхватил. Эльсина показывает мне большие пальцы и довольно выговаривает: шик кардос. Мое платье мы вместе в мусульманском бутике выбирали. Равиля Марсовна по обыкновению вокруг стола суетится. Интересно, меня теперь будут кызын называть. Уж очень хочется. Мула что-то говорит по-татарски, судя по жестам, просит садиться. Я занимаю свободный стул рядом с мамой, вот уже начинаю волноваться по-настоящему. Потому что никто из нас ни слова по-татарски не понимает. Вряд ли сегодня прозвучат мои любимые ялыты аша». Карим ободряюще подмигивает, потом что-то говорит отцу и, взяв стул, идет ко мне. Внутри я млею от облегчения, когда он опускается рядом. Слава богу, не бросил. «А так можно?» – уточняю шепотом. «Можно». Карим успокаивающе сжимает мою руку и издает приглушенный смешок. «Фу, какая она у тебя мокрая!» «Вот так вот, научила на свою голову!» «Да шутишься из хаков!» – шиплю я. «Как передумая насчет отмены выкупа и похищения невесты!» Мула начинает важно говорить на татарском, но потом замечает наши деревянные лица, делает паузу и повторяет то же самое на русском. Я смотрю на него с благодарностью, молодец такой. Не выговаривает, мол, обязанный язык знать, а относится с уважением. Говорит, что сегодня важный для нас день, после которого мы можем жить вместе, как муж и жена. И просит Карима преподнести мне махр. Это, как мне ранее объяснили, обязательный подарок жениха невесте, который я должна попросить у него заранее. Я попросила учёбу в автошколе, а то сама ни в жизни соберусь. Просто украшений я не ношу, а больше ничего дельного не придумала». «Это не совсем учёба, Вася», – тихо говорит Карим, наклонившись. «Только сильно не удивляйся, так не принято. Подарок ведь ты сама должна была заказать». Я таращусь на чёрную коробку в его руках и едва со стула не вскакиваю, когда вижу в ней брелок с автомобильной эмблемой, точно такой же, как у Карима. Мама и Мила чуть шеи не сворачивают, когда тянутся разглядеть, а я пошевелиться не могу, и слезы в горле встали. Ну вот что он за козлина такой? Любитель спецэффектов. Не удивляться? Да я слова вымолвить не могу, у меня еще прав нет, а он мне машину купил. Опомнившись, перевожу взгляд на родителей Карима. Они-то что об этом думают? Они охренела ли ты, Василина, на няках тачку у нашего сына клянчить? Но вроде улыбаются и даже удивленными не выглядят. Уф. Надеюсь, они заранее были в курсе такого расточительства, и Карим меня не подставил. А дальше становится даже весело, когда Мулах Азрат спрашивает маму с папой, не против ли они отдать меня в жены Кариму, и мама яростно головой крутить начинает Бармача. Юк-юк, мол, не против она совсем, а очень даже рада. И еще один приятный сюрприз. Оказывается, что я, как невеста, вправе загадать одно желание, и Карим обязан исполнить его в будущем. Прямо как моя персональная золотая рыбка. А можно я ему лично скажу? Интересуюсь я у Хазрата с почтением, все-таки с представителем Аллаха говорю. Мола с улыбкой кивает, дескать, пожалуйста, Василина, так и нужно. Получив разрешение, я силой сдавливаю колено Карима под столом и тянусь к его уху. Хочу, чтобы ты мне никогда не изменял, вообще никогда. Ни через 20 лет, ни через 30, ни через 40. Через пятьдесят так и быть, можешь попробовать. Я даже с интересом на это посмотрю. Все, теперь обещай. Карим накрывает мою руку своей и наклоняется. Дурочка ты такая, Вася. Что угодно ведь могла попросить. Хоть верблюда, хоть раден. Говорит он, понизив голос и сделав паузу, заканчивает. Обещаю тебе никогда не изменять, потому что и не собирался.